Глава 6. «Нелли, а хозяин той забегаловки не помнишь, сколько он говорил ехать до дошпорта. Название-то такое дошпорт. Да Любомир сидел за рулем и смотрел на нескончаемую ленту пыльной дороги, уходящую к горизонту. Девушка молчала, она спала на заднем сиденье, подложив под голову куртку. Парень не стал повторять свой вопрос. Время было далеко после обеденный а прибавил очередной пройденный километр к общему пробегу автомобиля. Ехали они так уже пятый день, и если верить словам старого казаха, который держал небольшое придорожное кафе, то до Дашпорта ехать еще около 400 километров. Инспектор ехал позади, а у них была фора в три часа. Сомнений, что объект смирнет куда-то или развернется, не было, так как дорога здесь одна. Поворот в Иерихон они проехали еще три дня назад, Если бы он ехал туда, то свернул бы». Приказ сансаныч был четким — сопроводить и проследить до поворота на Ерехон. А если поедет не в столицу, то следовать до конца. Тут они вдвоем с Нелли предоставлены сами себе. Лишь изредка совершались звонки в Эйсенберг. Финна, Аапель в последний раз они видели еще в итальянском поселке. С тех пор на глаза не попадался. Ребята догадывались о его намерениях, но, видимо, мужчина передумал, иначе никак не объяснить тот факт, что он исчез. Хотя, возможно, они оба ошиблись, и Аппель всего-навсего уехал по своим финским делам. Вот же судьба, интересная штука, — рассуждал про себя Любомир, глядя на дорогу и периодически посматривая на приборную панель. Это не «Шевроле Тахо», на котором он привык ездить, когда жил на земле. Американская машина никогда не подводила, не перегревалась и не сжигала сама себе топливный насос. Патриот же такие фокусы выкидывал. На земле он большую часть своего времени так и проводил за рулем, рассекая асфальтированные федеральные трассы из города в город по делам своего шефа. Самая запоминающаяся поездка у него была в Донецк, где дальновидный начальник пытался на волне кризиса в этом отдельном регионе чужой страны сделать бизнес. Но та поездка так и закончилась ничем. Глава молодой республики дал четко понять, что ростовская курица на данный момент ему ни к чему. Он больше был бы рад тому, что не мог привести его шеф. Было замечательно, что тогда на экскурсии в аэропорт он отделал с легким испугом и небольшим шрамом, который оставил его на память Левое плечо ответило на мысли легким зудом этого шрама, напоминая о прошлом. Никаких развилок или развязок. Дороги в ином мире тянутся нудно и долго, Пыльные нитки соединяли одно поселение, обжитое людьми, с другим. Изредка встречались небольшие опорные пункты на въездах в поселки, где брали плату за проезд. Большинство водителей платили, чем могли. В основном какими-нибудь вещами или боеприпасами. Патроны и боеприпасы часто выступали в этом мире разменной универсальной валютой. Если попытаться расплатиться чем-то более ценным, был большой риск всего этого лишиться, Поэтому этому правилу Нелли и Любомир доставали только в редких случаях, в городах, при покупке тех же самых патронов. «Выспалась?» – поспешил спросить Любомир, увидев в салонном зеркале, как Нелли приняла вертикальное положение. Ему однозначно она нравилась. И он все эти дни вел себя крайне деликатно и услужливо по отношению к ней, чем вызывало у нее только раздражение. И он не особо понимал, ведь его с детства бабушка и мама учили, что если девушка нравится то за ней надо ухаживать и проявлять человеческое внимание. Аннелли каждое его проявление внимания отталкивала, напоминая о работе и профессионализме, а также постоянно ему напоминала, что его мужскую озабоченность любая барышня в первой же забегаловке за магазин с патронами удовлетворит. И ничего не могло растопить ее сердце. Он и хорошую тушенку и отдавал, когда приходилось питаться где-то в дороге. И сам довольствовался сухарями с водой или даже сушеным мясом. Если по пути удавалось найти ночлег, то девушка всегда спала в постели, а Любомир довольствовался тем, что удавалось поспать на заднем сиденье УАЗа. Но она была непреклонна. Или же он что-то делал не так. Вместо ответа девушка посмотрела на отражение глаз парня в зеркале и попила воды. «Где мы?» Наконец, концентрировав взгляд на любомире спросила она. «Не знаю. Сам хотел у тебя спросить». Но Нелли замолчала и, рассевшись поудобнее на заднем сиденье, под монотонный гул заднего моста автомобиля смотрела в окно. Небольшие рощи молодых деревьев сменялись зелеными лугами, а ветер через прикрытое окно приносил аромат полевых цветов, растущих среди травы в большом количестве. Вдруг, громко просигналив, рядом проехала колонна из трех внедорожников, окутав пылью одинокую машину с ребятами. Любомир был разозлился и хотел догнать, как он громко выразился, «уродов». Но вовремя вспомнил, что отставшего родным Эссенберга недостаточно далеко, и искать на пятую точку приключений не самое верное решение в данной ситуации. "Успокойся ты, поезжай ровно. Ну подрезали тебя, ничего страшного", мягким голосом сказала Нелли. "Слушай, я чего хотел спросить. Меня Леш и пугал, что тут зверя много невиданного, который при первом же удобном случае сожрать готов любого". И Так я сколько тут живу, особо ты и не видел никого. Ты своими глазами видела? Кхурога, например, или импанов, или горилоида. Хотя, как говорит леший, редко кто может рассказать о встрече с горилоидом, потому как в живых мало кто остаётся. Нет, не видела. Я же не в лесу работаю. С рыбой вон как-то муравьёв видели. Не помню, как их называют. Да и зверьё старается от людей, которые на дороге или в посёлках, подальше держаться. Да, это как и на Земле. Самый жестокий зверь — это человек. Ой, хорош философствовать. Говорят, тут разумные медведи есть. Сама не видела, но кто-то из парней рассказывал. Буквально недавно причем. Типа они в доспехах с мечами. Ты веришь в это? Да ну. То, что они тут есть по-любому. Мутанты какие-нибудь. С огромными зубами и когтями. В этот момент одиноко идущий по дороге УАЗик обогнала еще одна маленькая колонна из пяти разношерстных машин с небольшим автобусом «Форт Транзит» в хвосте. «Все-таки сколько мы проехали уже от забегаловки Казаха?» Глядя на удаляющийся автобус, спросила Нелли. «Ты тоже об этом подумала? Что-то тут слишком движение оживилось. Да до шпорта примерно километров пятьдесят осталось, не больше». «Движуха не то что оживилась, она прямо кипит тут». Такими колоннами или люди из Иерихона ездят? Причем совсем не мелкого полета. Или же наемники? Что им всем в этом городе понадобилось? Там городишко-то тысяч десять населения, не больше. Сказал Любомир, стараясь не отставать от второй колонны, и нажал на педаль газа. Ныля на ускорение машины тут же отреагировала. Не гони, отстань от них. Увидят машину на хвосте, сразу захотят узнать, кто. Вот чего ты вечно на рожон лезешь? Мужика этого в гостинице зачем избил? «Тебя Леший не учил, что ли, что надо быть неприметным и сливаться с местными? А ты только и ищешь повод стать новогодней елкой». «Почему елкой?» — недовольно спросил парень. «Да потому что срубят и в углу поставят, чтобы любоваться». «Ну ладно тебе, не ворчи». Любомир понимал, о чем говорит Нелли. Характер у него в основном спокойный, но когда видит, что кого-то из своих обижают, сдержать себя уже не может. Как и тогда в гостинице, когда к Нелли какой-то пьяный мужик начал приставать, и предлагать провести часок-другой в номере. И при этом Любомир стоял рядом и слышал это, но не успел мужчина закончить свое предложение, как тут же получил кулаком в печень. Все, кто был тут рядом, не обратили на это никакого внимания, а мужчина, держась за бок, полежал пару минут и сам молча уполз. Опять же ради нее сделал, она не поняла, еще и предъявляет за это. Через полчаса появились первые дома и заборы города, Такой населенный пункт на Земле непременно назывался бы селом. А в ином мире из-за административного значения и сравнительно большого числа населения дошпорт приравнивали к городу. Одним из неизменных правил расположения многих сел, деревень и городов был тот факт, что все они находились на берегу крупной реки, так как это немного упрощало жизнь людям в плане доставки грузов, пропитания и ведения какого-либо бизнеса. Часть средств этот город получал за счет транзита или торговли людьми, оружием. Но присутствовали более мирные занятия местных жителей, такие как рыболовство и фермерство. Проехав мимо десятка домов, УАЗик подъехал к небольшой будке, сколоченной из досок и выкрашенной в красно-белый цвет, у которой скучали три вооруженных парня. Одежда была неформенная, а кто во что гораст. Старая разгрузка висела поверх пыльного пиджака одного из них, который, стоя посреди дороги, поднял руку, дав команду остановиться. «Дойче, Минглиш!» «Трус?» Подойдя к открытому окну Любомира, спросил он. «А что, по машине не видно, что ли?» Решил пошутить с серьезным видом Любомир. «Не видно. Тут и немцы на нивах ездят, и ничего. Откуда приехали? Зачем?» Спросил мужчина, средних лет с жидкой бородой, заглядывая внутрь салона. «Из Брута едем на рынок к вам». «Понятно. Покупать или продавать?» Мужчина спросил нель сидящей на заднем сиденье. «Покупать?» Нахмурив брови, грубо ответила девушка. «Понятно. Документы давайте и оплату за въезд приготовьте». Улыбнувшись в ответ Нелли, мужчина протянул руку. Любомир достал из внутреннего кармана небольшой пакет, вытащил оттуда две ровные карточки с фотографией и печатью администрации поселка Бруту. «Руслан Андреевич и Валентина Михайловна, надолго к нам?» Мужчина посмотрел на фотографии и, не дождавшись ответа, ушел в будку. Двое других не проявили особого любопытства к ребятам. Машина была недорогая, да они и не вызывали каких-либо подозрений. Обычные путники, которые приезжают в этот город на крупнейший в округе рынок по торговле людьми каждый день десятками. Выйдя через пару минут, мужчина подошел к открытому окну Любомира и, протянув документы, сказал. «Там пропуск на три дня. Если задержитесь, надо ехать на любой пост и продлить. С вас пятак». Любомир разглядывал пропуск, на котором печатной машинкой на готовом бланке были написаны их фамилии и дата въезда с количеством дней, которые давалось на посещение города. В самом низу карточки размером с пачку сигарет красовалась круглая печать красного цвета с непонятными знаками. «Пятак патронов?» — спросила с заднего сидения Нелли, и, отстегнув магазин, приготовился отсчитать. «Каких хрен патронов? Серебра пятак, 5 граммов. Или слитком, или монетой?» «У нас нет серебра. Может, патронами возьмете?» «Парень, вы прекрасно знали, куда едете. Давай сюда пропуск и валите, откуда приехали!» «Стой! Пятак с золотом берете?» Девушка пристегнула магазин на свое место и посмотрела на мужчину. «Берем! Давай сюда пропуск, надо переоформить!» Мужчина забрал из рук Любомира карточку и вновь удалился в свою будку. За золотой пятак пропуск выписывался на 9 дней. Из-за отсутствия серебра пришлось заплатить другим драгоценным металлом В городе кипела жизнь. Пока ребята искали гостиницу, катаясь по небольшим улицам до шпорта, увидели знакомый автобус «Транзит», который был припаркован рядом с другими машинами возле большого дома, явно гостиницы. А яркая вывеска гласила о том, что внутри было не только место, где отдохнуть, но и место, где большой компанией можно поужинать. «Надо бросать тачку и топать сюда. Центральная улица. Все въезжающие в город машины можно увидеть». Предложила девушка и Любомир согласился с ней, поворачивая к парковке возле другого дома с небольшой и неприметной вывеской «Отель». Вечер обещал быть долгим. Терпкий, с легким, кислым, послевкусием напиток, никак не хотел заканчиваться в кружке из мутного стекла, помутневшего от времени, или же его из раза в раз плохо мыли. Сколько же рук держались, прикасаясь к этой посуде за то время, что она служила людям. Официант, пожилой, гладко выбритый индус, в желтевшем фартуке со старыми следами пятен, прошел мимо, бросив быстрый взгляд на кружку и ее содержимое, еще не время пополнять, и поправил небольшой кувшин на подносе. На улице уже стемнело, хотя время было далеко не позднее, и в одну из самых больших таверн в городе Дашпорт потянулись люди. Но, заходя с улицы в помещение, куда вмещалось не больше 30 человек, сидевших по четыре-пять за столом, разворачивались и уходили, так как все места были заняты разновозрастными мужчинами. Они пили и веселились, разговаривая на всех языках мира. Кричали и смеялись в полутёмном зале, который со временем пропах дымом от мангала и кисловатым запахом спиртного. Посетители отличались грубым нравом и большими потребностями, отчего хозяин заведения вывел на работу практически всех своих официантов. Вечер сулил большую прибыль, так как все приезжие гости были платежеспособны и заказывали дорогие блюда, не особо глядя на цену. «Да я тебе говорю, вот такой кабан!» Раздался громкий голос на русском языке за одним из столов, но его речь тут же утонула в общем гуле, который сплелся с табачным дымом. «Алексей Николаевич!» К одиноко сидящему мужчине за небольшим столом в самом дальнем углу зала подсел высокий крепкий мужчина славянской внешности. Короткая стрижка, камуфлированная одежда без знаков различия и высокомерный взгляд сразу выдавали у него солдата удачи. Или же обычного наемника в этом мире. Бахранов отставил в сторону мутную кружку с напитком янтарного цвета и посмотрел на мужчину. «Алексей Николаевич, до Спарты порядка двухсот километров. Там сейчас небольшой бардак. Несколько дней назад местные перебили группу». Инспектор молча смотрел на зал полный людей. Через несколько секунд медленно повернув голову к собеседнику. «Что еще?» «Сейчас там некий Лео, вооружены не сильно. Но есть броники с крупнокалиберными пулеметами. Он один из рабов. В общей сложности там несколько сотен людей. Большинство вооружены». «Что-то выяснили у Мансура?» Отхлебнув из кружки добрый глоток кисловатого напитка, спросил инспектор. «Ничего нового. Говорит, он сам был в плену, но смог сбежать». Алексей Николаевич отодвинул недопитую кружку и, кивнув наемнику в сторону двери, встал. Обходя занятые людям столы, он направился к выходу. Сидевший с ним парень пошел следом, стараясь не отставать. Ему поручено было не только выполнять определенного рода задачи, которые будет ставить инспектор, но и охранять его. Не ему лично, а всей его группе. Но после многокилометрового марша он позволил им отдохнуть. Звали его Дмитрий с позывным «Ворон». За полтора года пребывания в ином мире успел себе сколотить небольшой отряд численностью чуть более 40 человек. На земле занимался практически тем же, работая наемником, прошел несколько интересных мест на планете. Служба в войсках после училища никак не задалась, и, уволившись в первый же год, он через вербовщиков попал инструктором по минно-взрывному делу в Сирию, еще в те времена, когда россия официально там не было. И нехитрым способом судьба его привела к тому, что за очень неплохие деньги ему и нескольким его компаньонам предложили работу – сопровождать одного важного человека. Таким образом он и оказался в ином мире. Ему даже не говорили, что сопровождение требуется в одну сторону. Приказ помочь инспектору отдал лично Саид. Да и контракт предложил неплохой. По крайней мере, это дело было лучше, чем гоняться за горсткой каких-то людей по всему континенту. Хотя ходили слухи, что среди этих людей был его первый начальник – Адриан Лейн которого все считали убитым. Все же он отстал от инспектора на пару шагов, а тот, открыв входную дверь, тут же уперся в грудь здорового парня с густой растительностью на лице. И, судя по выражению глаз, он был крайне недоволен тем, что на его пути попался какой-то пенсионер. Ворон, сделав пару резвых шагов, тут же оказался между ними двумя. «Что ты как бык прешь? Видишь, люди идут. Дай им выйти». Прозвучал милый спокойный голос девушки откуда-то из-за спины парня на что он улыбнулся и, извинившись, отошел в сторону. Инспектор, чуть приподняв голову вверх, взглянул на только что стоявшего перед ним парня и, поправив кепку, прошел дальше. Ворон старался найти источник голоса и, увидев девушку с русыми волосами, аккуратно собранный в хвостик, улыбнулся ей. Но спина инспектора отдалялась, что заставило его оторваться от разглядывания этой девушки. Проехав несколько перекрестков, черный аутлендер остановился на окраинной улице возле небольшого дома. Одного из немногих в этом городе домов, сделанных из местного кирпича. Он сильно отличался в темноте угловатыми краями и прямыми стенами от остальных бревенчатых домов, находящихся на этой тихой безлюдной улице. У ворот стояли еще две машины и огромный бронеавтомобиль, выделяющийся среди остальных. Вооруженный охранник что-то сказал по рации, открыл дверь через ворота и впустил внутрь инспектора Дмитрия. Алексей Николаевич прошел дальше к дому, А ворон, задержавшись на несколько секунд у охранника, догнал инспектор уже в прихожей. В доме, разделенном на несколько комнат, не считая кухни и туалета, было тихо. Где-то играла фоном джазовая композиция, а находящиеся внутри четверо мужчин, одетые в легкие футболки и штаны, занимались своими делами. Ночи в этих краях были относительно теплые, внутри дома было жарко. Запах пота и грязных вещей вызывал ощутимую духоту, желание поскорей покинуть эти помещения. Зайдя в дом, всякий хотел сразу же выйти на улицу, чтобы вновь вдохнуть свежий влажный воздух ночи. Трое мужчин, сидевшие на кухне за столом, привстали и, увидев инспектора, поздоровались. Четвертый находился в соседней комнате рядом с человеком, сидящим на стуле. Руки пленника были связаны за спиной, голова безвольно склонилась к испачканной кровью груди, ноги широко расставлены и чем-то примотаны к ножкам стула. Алексей Николаевич медленно обошел сидящего человека, рассматривая несколько открытых ран на голове и слипшиеся от запекшейся крови волосы. Лицо было покрыто ссадинами и гематомами на скулах. Кровь стекала из рассеченной брови и из разбитого носа. «Он жив?» — посмотрев на Дмитрия, спросил Бахранов. Ворон взглянул на стоявшего рядом мужчину в футболке, чего тот быстро закивал головой. «Да, Алексей Николаевич, жив. Он устал просто, отдыхает». Сколько дней он тут находится? 5 Но его до этого в местном изоляторе держали. Нам буквально пару часов назад отдали. И вы за два часа умудрились его до такого состояния довести, и при этом ничего путного не узнали? Что-то профессионалы из вас так себе, — спокойно сказал инспектор, усаживаясь в стоящее рядом кресло. Ворон зло посмотрел на мужчину, но тот лишь пожал плечами. Мы боялись, что он может кони двинуть поэтому особо не усердствовали. «Так, слегка», — пытаясь оправдать подчиненных, ответил Дмитрий. «Ладно, разбудите его», — сказал инспектор. Стоящий рядом мужчина взял висевший у себя на шее мокрое полотенце и скрутив его, с размаху ударил по лицу связанного человека. Голова безмолвно качнулась от удара и вырвался легкий стон. «Живой. Уже хорошо. Если бы он умер, на его месте сидел бы ты, Дмитрий». «Понял меня?» Подойдя к пленнику, села рядом, поставив табуретку. «Ты же у нас Мансур, верно? Безмолвный мститель и защитник угнетенных. Достойное для человека дело, не спорю». «Ты кто?» Медленно подняв голову, Мансур посмотрел на инспектор. неважно Важно то, что у нас с тобой есть общие знакомые, с которыми я жду, не дождусь, хочу увидеться. То чувство, когда в горле пересыхает от ожидания. Ты понимаешь, о ком я?» «Я не знаю, о чем ты», — ответил пленник и опустил голову в исходное положение. «Не, Мансур, так у нас с тобой диалог не получится построить. Понимаешь, что в жизни самое ценное? Это же не семья и не товарищи, по крайней мере, в этом мире. Тут самое ценное — твоя никчемная жизнь. А в данном случае сугубо от тебя зависит эта самая ценность. Я отсюда живым не уйду, так что я не понимаю, о чем ты». «Верно подмечено. Думаю, эти ребята не особо горят желанием выпускать тебя на волю. И зная твои способности порождать для них очередного врага, который соберет вокруг себя таких же обиженных на жизнь и начнет стрелять в спину. Что твои рассуждения, что их желания логичны, но есть маленький нюанс. В твоем случае смерть. Это будет самое легкое и приятное, что ты ощутишь. Да, давно у меня не было такого» неслож меня а как иначе инспектор встал с табуретки медленно обошел вокруг пленного снял себе пиджак и прикурив сигарету сел на свое место ну что скажешь то кто интересует может действительно их знаю и вся эта комедия не стоит затраченного времени чуть приподняв голову ответил мансур посмотри на меня подними свою чертововую башку Трикнул Алексей Николаевич, подняв рукой за подбородок голову мужчины, взглянув ему в глаза и сказал «Рашидов!» «И майор, который его сопровождает!» «Рашидов?» Повторил фамилию Мансур разбитыми распухшими губами. «Да. Что ты про него знаешь? И как зовут майора, с которым он общается?» «Про майора не в курсе. Рашидов иногда нам подкидывал работенку. Но ничего более. И... все...» «Ты думаешь, я это хочу услышать?» Спокойным голосом спросил инспектор. «Слушай, мужик, я понятия не имею, кто ты. Я не знаю, что ты пытаешься от меня узнать. Мне, в принципе, терять нечего, и живым отсюда не выберусь, это точно. С Рашидовым у меня были сугубо деловые отношения. Допустим, тогда такой вопрос. Ты же не против, если мы поиграем в викторину? Хотя о чем я? Конечно, не против. Что ты делаешь тут?» просил Бахранов, встал с табуретки и медленно зашел за спину Мансура. «Меня сюда привезли. С парнями попали в засаду. Оставили в живых и отвезли в Спарту. Оттуда я сбежал, но местные хмыри меня не пропустили, и вот я тут». «Все у тебя складно получается». Инспектор достал из кобуры пистолет и нацелил в затылок связанную мужчине. Стоявшие рядом наемник и ворон при виде оружия отошли дальше к стене скажи мне, где сейчас Рашидов?» Чуть наклонившись к уху Мансура, тихим голосом спросил Бахранов. В комнате повисла звенящая тишина, и слышно было лишь тяжелое дыхание мужчины, сидящего на стуле связанным. «Хотел бы я сам знать», — сделав глубокий вдох, ответил Мансур, чувствуя затылком напряженный взгляд и холодный металл. «Я так понимаю, сотрудничеству ты не хочешь». «Хорошо», — брав пистолет в кобуру, сказал инспектор и кивком головы, позвав Дмитрия с собой, вышел из комнаты. Интуиция ему подсказывала, что майор где-то рядом, а вместе с ним и та возможность, которая открывалась в будущем. «Что с ним будем делать? В расход?» «Выйдя за дверь, спросил Дмитрий. Не торопись. Накормите его и напоите самым крепким алкоголем, что найдете. И пусть рядом всегда сидит человек, который будет записывать все то, что он скажет. Абсолютно каждое слово. «Спать не давайте!» Выдели самого крепкого из своих парней, пусть пьет вместе с ним. А если не захочет? Ворон, не заставляй меня усомниться в твоих умственных способностях. Он не в том положении, чтобы не захотеть. У вас, в отличие от него, руки свободны. Оказавшись к тому моменту уже на улице, Алексей Николаевич достал пачку земных сигарет и, прикурив, затянулся, выпуская сизый дым в ночное небо. Так, люди вернулись? Нет еще, Алексей Николаевич. Часа через два должны приехать. Ладно, как приедут, сразу ко мне с докладом по этой спарте. Надо понять, что там происходит. А теперь отвези меня в гостиницу. Устал я за эти дни. И пиджак мой прихвати, — сказал инспектор Дмитрию, и, широко расставив ноги, поднял голову наверх. Да, звезды тут совсем не те. Пускай очередную струю дыма вслух, — сказал он. Алексей Николаевич, вы уверены, Насчет гостиницы абсолютно. Я про мужика этого. Есть же более действенные способы допроса. Зачем поить-то? Понимаешь, Дмитрий, он в любом случае помрет. И как никто другой, сам прекрасно понимает это. И никакие иголки под ногти или переламывание костей нам не помогут. По крайней мере, это всегда можно успеть. Но надо попробовать способ номер один. Так что не задавай девских вопросов и поехали. И своих предупреди. Если сбежит, пристрелю тут же каждого». Ворон кивнул и пошел в дом отдать последние указания подчиненным перед отъездом. Инспектор, выкинув очередной докуренный бычок, прикурил следующую и не спеша гулял по небольшому двору, разминая ноги. Раздумывал, что в итоге делать с людьми ворона, когда он доберется до своей цели. Оставить их работать на себя, а тех, кто не согласится, в расход. Ему люди понадобятся. Верные люди. Действия Совета Управления Ерихона будут ясны и понятны. Они сразу объявят охоту на него самого. Но к тому моменту он будет владеть технологией или же какой-то вещью, которая может быстро перемещать людей в пространстве этого мира. Ведь иначе как объяснить, что майор со своими людьми практически в одно и то же время был замечен в разных концах континента? Никак, кроме как новой совершенной технологии, которая попала тому в руки. «Неужели на Земле что-то подобное придумали за то время, что он отсутствовал там? А что если...» Инспектор остановился, глядя себе под ноги. «Так», — вдруг громко сказал он, и вновь погрузился в свои раздумья. «А если это не добитки из темного будущего? Ведь была достоверная информация, что их разгромили на Земле, и какие-то остатки пытались вроде прорваться в этот мир». Неужели это их рук дело? Тогда почти души они прибыли? И сколько их? Если целое подразделение вместе с военной техникой, то их намерения очень серьезные, и, возможно, не за одним или двумя людьми пришли. Да не может быть! Бахранов стоял неподвижно посреди двора. Он пытался проанализировать возможный факт присутствия в этом мире некоего неизвестного до сих пор ему человека, который уже несколько месяцев находился тут, И ни одна группа, которая отправляли по его следу, не вернулась с задания. А те единичные люди, которые оставались живых, что-либо внятное объяснить не могли. И именно в этот момент всё его тело поразил лёгкий озноб. Инспектор стал сомневаться в том, что его задумка увенчается успехом. «Алексей Николаевич, вот, держите свой пиджак. Поехали». Парни обещали напоить его до такого состояния, что он всю свою прошлую жизнь вспомнит. «Не надо». Инспектор взял свой пиджак и быстрым шагом направился к дому. Зайдя, он сразу направился на кухню, где взял со стола небольшой нож, и прошел в комнату, где были четыре человека Дмитрия и связанный Мансур. «Ну что, времени у нас совершенно нет на конфетно-букетный период!» И, взмахнув рукой, воткнул нож в бедро мужчины по самую рукоятку. Мансур от боли запрокинул голову назад и тихо простонал от боли. Наемники и зашедший за ним инспектор Дмитрий замерли в небольшом шоке от увиденного но быстро осознав, что в данный момент они лишние, друг за другом вышли на кухню, оставив стонущего от боли Мансура, инспектора и ворона в комнате одних. «Дорогой мой», взявшись за рукоятку ножа, сказал Бахранов, «время не в твою пользу. Давай закончим все быстрее и разойдемся по своим делам». Слегка подвигав из стороны в сторону торчащий из бедра нож, сказал Алексей Николаевич, «Я не знаю, где он. Мне передали, что он ждет нас в спарте, но по пути нас перехватили». «Дальше я уже рассказывал». «Ты не все рассказал». Бахранов резко вытащил нож и тут же вонзил его обратно. Мансур вскрикнул от новой резкой боли. Казалось, что гвоздем через мышцу пытаются проделать отверстие в берцовой кости. «Про майора я не знаю. Видел его в темноте только. Я даже не в курсе, что он майор. Какие-то типы его ребят зацепили, его вызвали. Он и поехал один». «Габрон». Не опуская рукоятку, произнес инспектор. «Что габрон?» Не понимаю, переспросил Мансур. «Этого типа звали габрон». «Да я срать хотел, как его звали! Ему башку отстрелили и рыбом скормили! Вот и весь твой габрон!» Вдруг истерически засмеялся Мансур. Инспектор тут же резко сдвинул лезвие ножа в сторону, от чего мужчина вскрикнул. «Мне тоже, как ты выразился, насрать. И на него, и на тебя. Значит, Рашидов в спарте?» «Нет его там!» Сквозь зубы выдохнул связанный Мансур, стараясь вытерпеть боли достойно принятия испытаний, которые ему приготовила жизнь. «Ворон, принеси мне еще один нож!» Повернувшись к двери, приказал инспектор и, встав, обошел Мансура. Глава наемников вместо одного ножа принес несколько штук далеко не кухонных ножей, которые он забрал у своих подчиненных, с кем только что на кухне пили чай. Взяв один из ножей, что принёс Дмитрий, инспектор посмотрел на тонкий ручеёк крови, который стекал с правого бедра пленного на пол, образуя лужу. Он понимал, что с каждой каплей человек становится слабее, а смерть ближе. «Где рашидов впервые крикнул инспектор и с размаху всадил огромный нож в другое бедро мужчины. Лезвие, быстро проникнув вплоть, тут же остановилось, уткнувшись остриём в кость. Мансур громко вскрикнул, запрокинув голову и потерял сознание от боли. «Перевяжите ему бедра. Не хватало еще, чтобы он сдох раньше времени». Дмитрий позвал одного из своих парней, и они вдвоем, сняв с себя брючные ремни, затянули их в паховой части бедер Мансура, чтобы тот не умер от кровопотери. Приведя его в чувство, Бахранов тихо сказал, «Чем быстрее это закончится, тем лучше для тебя. В награду сам сможешь выбрать способ». «Какой еще способ?» Выплевывая густую слюну, смешанную со сгустками крови от выбитых зубов, спросил Мансур. «Способ отправки в загробный мир. Обещаю, тело твое похороним. Если хочешь, даже голову можем на запад повернуть. Хотя данный принцип, мне кажется, только на земле работает. Но не суть. Все в твоих руках». «Мужик, иди-ка ты на хрен Делай, что хочешь». На все твои вопросы я ответил. Тяжело дыша, с паузами между словами, сказал Мансур. «Твои вернулись или еще нет? Иди, узнай!» Повернувшись к Дмитрию, приказал инспектор, и ворон вышел из комнаты, чтобы связаться по радиостанции с группой, который уехал в Спарту. Бахранов расположился в кресле и смотрел на связанного человека, сидящего перед ним. Из ран его капля за каплей сочилась кровь. Весь пол был покрыт кровавыми следами и пятнами, Этот человек или сказал все, что знает, или же достаточно крепок. Алексей Николаевич пытался логически рассуждать, что может мотивировать Мансура не говорить правду или что-то скрывать. Таких факторов могло быть множество. Что его связывало с Рашидовым, он не знал. Продолжать дальше давить на него? Возможно, это потеря времени. «Алексей Николаевич, минут через тридцать вернуться. На подъезде уже!» Прервав размышления инспектора, крикнул Дмитрий, забежав в комнату. «Хорошо. Скажи своим, пусть продолжит, только без фанатизма. Чтоб дожил до нашего возвращения. И забери у них все ножи, оставь самый маленький. Поехали в гостиницу». Бахранов по старой привычке еще постоял на улице несколько минут, выкурил подряд пару сигарет, глядя в небо и размышляя о бренности бытия. Спокойная старость на даче в Подмосковье ему не грозила и его работой каждый день мог стать последним. Или свои зачистят, или же те, которых он периодически выслеживает. Дождался дмитрий и они вместе уехали. Вооруженный охранник у ворот посмотрел вслед уезжающей машине и закрыл ворота. «За ним поедем?» — тихо спросил Любомиру Нелли. Оба сидели на верхнем скате фронтона, в крайне неудобной позе на соседнем недостроенном доме. Отсюда до здания, где только что был инспектор, порядка 20 метров. Улица относительно тихая. Видно, что район новый, но в некоторых домах уже живут люди, судя по машинам и горящим лампочкам в окнах. Настила на двускатной крыше не было, лишь бруски. И ребята, прячаясь за трубу дымохода, просидели тут почти полтора часа, а возможно и больше. В кафе, куда Любомир с Нелли приехали, чтобы смотреть за дорогой, чуть не решилась их судьба. Если бы инспектор узнал ее то возникло бы очень много вопросов к ней. А так они лоб в лоб столкнулись у входа, девушка только и успела спрятаться за широкой спиной своего напарника, а инспектор даже не поднял голову на Любомира, дожидаясь, пока сопровождавший его наемник просто отстранит его. Нелли на вопрос Любомира кивком головы показала, что надо бы спуститься на землю и выбираться отсюда. «Быстро его гостиницу не найдем, это факт. Да и к тому моменту он может уже уехать. Он же информацию ждет из Спарты. Тряхивая с одежды стружки небольшие кусочки коры, сказала Нелли. «А с этим Мансуром что делать будем?» Любомир стоял рядом через наушники прослушивал записанный на диктофон разговор. «А ты все-таки молодец, Нелли!» Успела ему закинуть. Улыбаясь от того, что они умудрились при встрече положить в карман инспектору маленький микрофон. Правда, сам прибор был достаточно непрофессиональным. В радиусе действия был сильно ограничен поэтому пришлось быстро искать место, чтобы максимально близко подойти к нему. Мужика этого вряд ли вытащим. Вдвоем точно. Так что забудь про него. А если у него информация важная и все-таки сдаст? Если бы хотел, ты уже сдал бы. Он не жилец. И где Рашидов, он не знает. Перейдя на громкий шепот, ответила девушка, начиная раздражаться от того, что стоящий рядом громил, Любомир ее не слушает. но тогда добить надо. Закинем в окно гранату и дело с концом. Сочи, ты в своем уме? Какая к черту граната? Мы себя спалим. У нас задача совершенно другая. Силовые — это к лешему. Мы просто наблюдаем и собираем инфу. Нелли, или мы его вытаскиваем или кончаем. Третьего не дано. Как бы сложно ни было, надо решать. Оставлять живым его у них нельзя. Я думаю, меня в этом вопросе Сан Саныч поддержал бы а если нет, то ответственность полностью понесу я. Любомир склонился над девушкой смотрел на нее, не отводя взгляда. Нелли сжала кулачки, пытаясь что-то противопоставить ему, но особых аргументов у нее не находилось. Сморщив нос, она выдохнула и, кивнув головой, согласилась с доводами напарника. Тем временем из дома, где держали пленника, послышался крик человека, наполненный болью и ужасом. Этот крик заглушил громкий смех нескольких мужчин, Больше напоминающий ржание лошадей. Сколько у тебя гранат? Три. Забор высокий. Сможешь в окно попасть? Нет, конечно. Зайду туда и закидаю. Но я все-таки за вариант вытащить его. И что мы с ним будем делать? Как уедем отсюда? Если вытаскивать, то в Спарту уже точно не попадем. И придется прорываться с боями. За нами еще погоню устроят. Любомир, милый мой, я уже согласилась с тобой. Давай закончим это дело и поедем отсюда. «Ты не штурмовик, ты обычный оперативник. Мы оба с тобой тут погибнем, если начнем его вытаскивать. А этого мне не хотелось бы». Сделав интонацию голоса более игривой и спокойной, сказала девушка, посмотрев в глаза парню. «Любомир, это всего лишь работа. Не надо ее воспринимать близко. Мы наблюдатели». Тихо добавила девушка и, взяв парня за руку, повела его в сторону дороги. «Уже пора было им выбираться из этого места». Улица была пустынна, где-то вдалеке слышно было, как проезжают редкие машины, и два небольших фонарных столба слегка гудели от напряжения. Громкий смех из дома, где находился пленник, не прекращался. «Стой тут, я сейчас!» — сказал Любомир, и, достав из рюкзака глушитель к пистолету, направился к воротам соседнего двора. Заборы, как и сами створки, были сделаны из металлических профильных листов небольшой толщины. С виду они казались крепкими. Не придумав ничего умнее, Любомир, стараясь не шуметь, подошел к воротам и, выдернув чеку, пытался положить саму гранату на дверную ручку. Так как РГ-42 была цилиндрической формы, то, уперев ее спусковым рычагом в обшивку двери, поставить на ручку было самым разумным в этой ситуации. При открывании двери граната упадет и взорвется. Но в этот момент во дворе кто-то резко отодвинул щеколду и открыл дверь. Любомир увидел невысокого мужчину в кепке в какой-то темной форме, и разгрузки с автоматом в руках. «Ты чего тут делаешь?» громко спросил он. Парень, слегка скривив лицо, расстегнул ширинку и повернулся чуть в сторону. «Сейчас, мужик, дай пассу, и сразу уйду». Заплетающимся языком проговорил он. «Слушай, алкашня, вали отсюда! Иссы себе в штаны в другом месте!» крикнул охранник и сделал шаг к Любомиру, пытаясь толкнуть его. Любомир ухватился левой рукой за ствол автомата и за всей силы потянул на себя. Не ожидавший такого поворота, охранник потерял равновесие, пытаясь забрать свое оружие обратно. Правой рукой, в которой была граната, Любомир ударил дном гранаты с размаху в голову и тут же коленом зарядил в пах. Охранник, застонав, согнулся, позабыв о своем автомате. Любомир пытался было сообразить, что делать дальше. Обе его руки оказались заняты. Еще секунда, и охранник сможет отдышаться и поднять шум. Решение пришло неожиданно. Мужчина начал сползать вниз, рука Любомира оказалась за его спиной. Он тут же засунул старую советскую гранату между лямками разгрузки и спиной охранника. Выпустив автомат, сделал шаг назад и, одновременно собрав всю силу, пнул его в грудь. Этого оказалось достаточно, чтобы охранник, вскинув руки, пролетел почти метр и упал спиной на землю. Увидев результат, но не помня, выскочил или чекая из своего места, Любомир отпрыгнул в сторону и упал на землю, прикрыв голову руками. 21 22 двадцать три». Считал он про себя, готовый в любой момент услышать звуки и ощутить горячее дыхание взрыва. 25 пять!» Взрыва не последовало. Любомир поднял голову и обернулся за спину. Охранник к тому момент уже вскочил на ноги и, вскинув автомат, приготовился стрелять. Его желания остудили два еле слышных металлических щелчка. Охранник неестественно подогнул под себя ноги и завалился на бок. «Сочи, ты идиот! Ты это себе так представлял?» Нелли не то что шепотом говорила, она шипела на Любомира, держа вытянуть в руке пистолет в направлении крыльца дома, а второй пыталась за шиворот поднять здорового парня, который был тяжелее ее, как минимум килограмм на 50 «Да, граната старая, советская еще. Видимо, цирел, или спусковой рычаг застрял». Вставая на ноги, ответил парень, но Нелли его не слушала. Она держала его и дергала в сторону, пытаясь увести. «Стой, дело еще не закончено. Раз начали, надо завершить». «Прикрой мою задницу, я сейчас». Любомир достал из небольшого рюкзака еще две гранаты и, взяв каждую в руку, пригибаясь, побежал ко входной двери дома. Приоткрыв дверь, сразу услышал громкие разговоры находящихся там наемников. Они, особо не стесняясь, вели себя крайне опрометчиво. Соседнюю комнату Любомир тоже видел, но Мансур сидел где-то за стеной. Открыв посильнее дверь, Любомир вырвал предохранительную чеку и по очереди закинул гранаты в дальнюю комнату, а сам остался снаружи. Разрывы прозвучали с разницей в секунду. В это время он пробегал возле убитого охранника и решил осмотреть гранату, которую засунул за разгрузку. С ней было все хорошо, и спусковой рычаг был на месте, поэтому она и не сработала. Любомир вытащил боеприпас и, положив охранника на спину, спрятал его под ним, рычагом вверх, чтобы сработал на сто процентов. Нелли его ждала с неописуемым лицом. Грохот взрыва эхом пролетел над городом, и в скором времени тут соберутся все наемники и зеваки. «Ну вот теперь все, побежали», — сказал он, подойдя к девушке, и двинулся вдоль улицы, но Нелли его остановила, и они, развернувшись, направились в другую сторону, быстро отдаляясь от места событий. Гостиница «Белое море», находившаяся недалеко от рынка, пустовала. Последнюю неделю посетителей было мало, так как события, произошедшие в спарте, сильно ударили по бизнесу местных, и власть имущие больше волновались о том, чтобы волны неповиновения не докатились и до спорта, так как тут насчитывалось несколько тысяч условно называемых «рабов». Часть из них продадут, и судьба проданных никого особо не волнует. Кто-то попал на карьеры, кто-то на фермы в качестве рабочей силы. Судьбы у людей были разными, печальными и счастливыми. Ведь встречались и те, кто находил свою судьбу и вполне довольный жизнью продолжал жить и плодиться. Но таких бывших рабов насчитывалось мало. в гостиницы на парковке было многолюдно. Несколько внедорожников хаотично стояли на небольшом пятаке, а между ними ходили несколько десятков вооруженных людей, наемников, готовых в любой момент сделать все, за что им заплатят. Одна из комнат гостиницы пропахла сигаретным дымом, время было далеко за полночь. Но люди, находящиеся в ней, даже не собирались ложиться спать. «Ворон, еще раз объясни мне, как это могло произойти?» «Я не понимаю, как твою мать? Как?» Бахранов всегда спокойный и рассудительный, не мог сдерживаться. Он теребил в руках пистолет, то доставая его, то убирая обратно в кобуру. На столе лежала смятая пачка из-под сигарет, невиданная роскошь в ином мире. А инспектор докуривал уже вторую пачку за этот вечер. Алексей Николаевич, как я уже говорил, работали профессионалы. Диверсионная группа. Мои люди перекрыли въезды и выезды из города. Да плевать я хотел на твои меры. Ты говорил, живые там есть. Что-то рассказали? Прервав дмитрий спросил инспектор. Один в тяжелом состоянии, не жилец. Второй говорит, что дом закидали гранатами. В это время за дверями номера послышалась какая-то возня и несколько глухих ударов. Ворон тут же взял автомат и, встав за небольшим деревянным шкафом, приготовился стрелять. Инспектор тихо подошел к двери, заняв позицию спиной к стене, вытянул руку с пистолетом, чтобы тут же выстрелить того, кто первым войдет в дверь. «Ворон не стреляет, Влад!» Ослышался голос из коридора, и дверь медленно открылась. Тут же показались две руки в дверном проеме, а после и молодой худощавый парень с испуганным лицом. «Ворон, мистер Вилморт хотел обсудить проблему, возникшую этим вечером». Сказал парень, и чья-то рука из-за спины подвинула его в сторону. В комнату вошел упитанный мужчина возрастом далеко за 50 а за ним четверо здоровенных парней, одетых как на приеме у президента. Серые классические костюмы, брюки прямого покроя с идеально выбритыми квадратными скулами. Обычно такие ребята сопровождают на земле звезд первой величины или каких-либо политиков. «Дмитрий!» Дойдя до середины комнаты, произнес мистер Вилмарт, И, увидев, как двое его парней направили на инспектора пистолеты, а двое других встали между ним и хозяином, поинтересовался. «Дмитрий, кто этот бессмертный человек, который в моем же городе направляет на меня оружие?» Возмущенным голосом по-английски спросил мужчина. «Мистер Вилмурт, я прошу прощения, что доставили вам беспокойство. Этого господина зовут Алексей, его прислали из Иерихона, чтобы найти одного человека», — ответил по-английски Дмитрий. «Мистер, скажи своим псам, чтобы опустили оружие, иначе я проделываю в их головах по отверстию». Бахранов, не привыкший к таким гостям, был зол. Мистер Вилмарт, типичный англичанин, был мэром, а точнее хозяином дошпорта. Услышав голос за спиной, медленно повернулся и, улыбнувшись, отодвинул своих охранников. Затем подошел к инспектору и сказал, «Господин Алексей, хочу вам напомнить, что вы в данный момент находитесь в моих владениях, а не в Иерихоне». До вашего города грез и страданий не одна тысяча километров. Мои вам искренние рекомендации. Вести себя благоразумно. Вы ведь хотите увидеть вновь свой Иерихон, не так ли?» Сказав это, он подошел вплотную и, протянув руку, предложил. «Я Вильям Вилмарт. С кем имею часть разговаривать?» Инспектор, видавшись всякое, удивился такой манере общения, но, чуть наклонив голову, посмотрел на спокойно стоящего ворона. И после этого, убрав пистолет в кобуру и прикурив сигарету, пожал в ответ руку англичанина и представился. «Алексей Бахранов, старший инспектор по особым делам. В вашем гостеприимном городе по важному делу. Обещаю долго не задерживаться». «Мистер Бахранов, ваши дела доставляют моим делам определенные проблемы. Хотелось бы выяснить и решить их». Англичанин медленно подошел к креслу и сел. «Это мои дела». И если не будете мешать, я их решу. Мистер Бахранов, вы меня не поняли. Вы находитесь в моем городе. Погибли двое моих людей. Пострадало имущество, а главное, мистер Бахранов, пострадала моя репутация. Дела в последние дни и так идут плохо, а тут еще вопрос безопасности моих гостей. В доме находились лишь мои люди. Перебив мистера Вилмарта, Дмитрий подошел ближе к нему. «Ворон, ты меня убедил, что вы пробудете у нас пару дней и поедете дальше, но ты не держишь свое слово. Двое бойцов погибли, когда осматривали один из трупов. Там граната была спрятана», — ответил стоявший рядом парень по имени Влад. «Мистер Вилмарт, мы считаем, что в городе действует диверсионная группа и необходимо принять меры по их поимке», — сказал инспектор, докуривая сигарету. «Мистер Бахранов, я вижу, вы деловой человек». Я не знаю, как принято у вас, у русских, но у нас принято завершать свои начатые дела. И моя личная к вам просьба — закончить все это до утра и покинуть город. После этих слов англичанин резко встал и направился к выходу. Дойдя до дверного проема, он остановился и, обернувшись, сказал. «Мистер Бахранов, не игнорируйте мои слова. Совет правления Иерихона не сможет вытащить вас из той ямы, куда вы себя загоните». Легким движением правой руки он дотронулся до своей шляпы и, улыбнувшись, вышел из комнаты. Его охранники и молодой парень тут же последовали за ним. В комнате поцарилась тишина. Дмитрий осматривал двух своих парней, которые дежурили в коридоре у двери, а сейчас сидели у стены и приходили в себя после нокаута. Инспектор стоял неподвижно на том же месте, где и во время разговора с англичанином. «Алексей Николаевич, надо в Спарту ехать. Там охраны нет». Лишь освободившиеся люди, да несколько бронеавтомобилей с пулеметами. Доедем за три часа. Мои под утро смогут захватить деревню без проблем. С мистером Вилмортом шутить не стоит. Говорят, он лично поставляет товар. И Ворон вместо слов поднял указательный палец вверх. То, что он проституток, возит совету мне плевать. Собирай людей. Выдвигаемся через полчаса. Дмитрий молча кивнул и, помогая своим бойцам встать, ушел вместе с ними. Инспектор остался в комнате один. Вещи ему собирать не надо, он устал. Хотелось спать и есть. Он давно не ел, и от этого сильно болела голова. Буквально пару дней назад он думал, что выслеживает кого-то и вот-вот поймает, оказалось, что его самого ловят. Значит, Мансур все-таки что-то знал, и его устранили. Мысли о тёмном будущем не давали ему покоя. Мягкое кресло, куда он опустил своё тело, ответило теплом и приятным чувством уюта и спокойствия. А может и Рашидов. Хотя по докладам старичок тихий и безобидный, и тёмных дел за ним не наблюдалось. Кто мог отправить за ним профессиональную группу диверсантов? Контора это ведь их уничтожили. Тёмного будущего уже нет. А люди, которых они отправлялись с заданиями, все еще есть. Ведь им никто задание не отменял. Инспектор подошел к окну, выключив свет в комнате. На улице тишина и спокойствие. Лишь верхние ветки деревьев раскачиваются в такт ветру, бросая мутные тени от светящейся местной луны. Алексей Николаевич! В открытую дверь вошел ворон, и из-за своего неожиданного появления чуть не был пристрелен. Бахранов в последний момент остановился перед нажатием на спусковой крючок пистолета, направленного на командира группы наемников. «Дмитрий, тебе жить, что ли, надоело?» «Алексей Николаевич, все готово, поехали. Люди ждут на выезде из города». «Я же сказал, через полчаса». 40 минут уже прошло. Я вас внизу ждал. И вы не идете. Думал, может, случилось чего». «Время быстро летит, Ворон». «Где мой пиджак?» Блокпосты с вооруженной охраной в городе остались позади, и внушительная колонна, рассекая ночную дорогу светом ярких фонарей, быстро ехала в деревню Спарта, преодолевая километр за километром. В 80 километрах впереди не спеша ехал УАЗ «Патриот» с Любомиром и Нелли, которые буквально минут за 10 до закрытия выездов из города покинули до Дашпорт. До гостиницы они так и не дошли, и доплатив охране на пункте пропуска, на выезде лишний золотой пятак выскочили из Хапкана. До «Спарты» оставалось два часа езды, к восходу солнца они планировали доехать и подготовиться к приезду инспектора.